10.8. Эпоха XVI-XVII веков как время создания теории происхождения народов от библейских проотцов. Как мы видели, в эпоху XVI века впервые по нашей реконструкции писались некоторые важные разделы Библии. Да и сама идея создания современной Библии как единого свода возникла именно в это время. В ту же эпоху начал обсуждаться и сам состав Свода. В точном соответствии с этим на XVI век оказывается приходится всплеск научного схоластического интереса учёных того времени к вопросу о происхождении народов от библейских процов. Оказывается, в течение всего XVI века в научной среде шли бурные споры о том, какие народы от кого произошли, как расставить библейских процов по старшинству и так далее. Мыльников А.С. пишет: именно в XVI веке поиски ветхозаветных славянских праотцов и не только славянских, примечание автора, не только не прекратились, но даже усилились. Различные авторы, отталкиваясь от общего для них источника Пятикнижие Моисея, приходили к противоположным выводам. 162 страница 22. Конечно, эти вот такие генеалогические исследования XVI века кажутся удивительными для современного человека, убеждённого, что будто Библия застыла уже много веков тому назад. Однако в свете обнаруженных нами фактов мы видим, что в XVI веке Библия ещё только-только создавалась как свод из старых, а также из вновь написанных книг. Естественно, в XVI веке ещё было большое количество разночтений Разные авторы придерживались разных точек зрения. Более того, всю эту деятельность XVI века следует рассматривать как деятельность по подготовке Библии как свода, а отнюдь не как деятельность по анализу Библии как давно существующего канона книг. В частности, большие разногласия существовали по вопросу о том, кто был проводцем славян. Отмечая разногласицу относительно кандидатуры библейского такого про отца славян, славянской и немецкой историографии Кромер выделял в частности взгляды, согласно которым славяне пошли от Иафета и его сына Иавана. Ивана ли? Примечание автора. Почти дословно отмечал подобный разнобой спустя 3 десятилетия и польский историк Манцей Стрыковский. В поисках библейских вот таких проотцов славян столь характерные для польской исторической мысли XVI века отнюдь не являлись её исключительной монополией. Об этом можно судить по изданному в Базиле в 1561 году, то есть в самый пик подобных генеалогических изысканий, «Компедиуму по космографии» итальянца Гульельму Постелло, 1510-1881 годы. Один из разделов его книги, названный «О Иофете и его потомках, основателях народов», был посвящен ветхозаветному таким правотцам – итальянцам скифов, германцев и ряда других народов, включая славян, которых по Стеллу всех вместе называл московитами. То есть, э, пройдящим от Мусоха, автор. В немецкой учёной среде подобные изыскания получили отражение и в исторических сводах. Интерес к этим темам удерживался и в ближайшие десятилетия. Показательно в этом смысле историческая география немецкого теолога, поэта и историка Хермана Муземана Фаброниуса 1570-1634. Выдержавшая в 1612-16 годах три издания. Вера в ветхозаветные истоки славянской генеалогии сохранила свою привлекательность до рубежа XVI-XVII веков, причём предпочтение всё более отдавалось Мосаху. Отметим, что Мосаха также называли Месах или Месик. Кстати, имя Месик звучит практически так же, как название Москва. При этом Иофетa называли отцом нашим христианским, что, кстати, совершенно не укладывается в привитые нам представления об истории. Ведь согласно Scaligero Petavius, патриарх Иофет жил за много тысяч лет до Христа. А наша реконструкция хорошо объясняет эту средневековую точку зрения, поскольку Христос жил в XII веке, а Пятикнижие Моисеева написано в XIV-XV веках. И, естественно, все упоминаемые в нём библейские пророки были отцами христианскими. Отмечаемый историками резкий пик обсуждений в XVI веке теорий происхождения народов по нашему мнению означает ли что, что сама теория возникла именно в XVI веке? Причём появилось в спорах отголоски которых дошли до нас. И, скорее всего, именно тогда и было как бы доказано, что проводцем слоган был не Иван, то есть Иован, а Мосах. Почему древним проводцем славян считался Иван? Понятно. Согласно нашей реконструкции, это был Иван Калита, то есть калиф или халиф. Он же по-видимому, пресвитер Иоанн. Смотрите хронологию 5, который в 14 веке возглавил великое монгольско-славянское завоевание. В результате завоевания возникла Великая монгольская империя. Имя Иван в Библии и Аван прочно вошло в русскую жизнь. Многочисленные города, селения несут в себе это имя. Это одно из самых распространённых русских имён. Отсюда, кстати, и греческая Иоанн. А вот имя Москва в русской ономастике стоит вроде бы особняком. Оно как бы не имеет следов в русских именах. На первый взгляд, нет заметного числа русских географических названий речек, городов, сёл, происшедших от этого корня. В чём дело? Может быть, это имя на самом деле присутствует на Руси и хорошо нам известно, но чуть в иной форме. И тут сразу же возникает мысль, что имя Патриарха Мосах или Месах, как оно присутствует в Библии, это просто имя мужа, мужик, могучий, то есть Мосей. То есть знаменитое имя Моисей. В русском языке двойные гласные не были употребительны, поэтому Моисей звучало как Мосей. Кроме того, еврейские формы имени Моисей, Мойша, Моша практически тождественны с формой межих, мужик, муж. Мы видим, что формы имени Моисей, Мосей, Муса, Мойша очень близки к формам имени Мосах, Месик, Межих, Мосх, Муск, Мусковиты. Фактически это одно и то же имя. Наша реконструкция такова: название Москвы Произошло от имени муж, то есть Моисей Мосах или Месах. А слово мужик и имя Моисей на Руси было хорошо известно и ещё в XIX веке было довольно сильно распространено среди русских. Сегодня имя считается чисто еврейским, но ещё в XIX веке, когда имена давали по христианским святым, оно было достаточно распространено и среди русских. 10 9 Почему новую русскую столицу, построенную в XVI веке, назвали именно Москвой? В свете того, что нами обнаружен ответ скорее всего следующий. Москву назвали так по имени мужа, Моисея. То есть библейским проуцем Мосхам был ордынско-русский османский хан Моисей, живший в XV веке в эпоху османского атаманского завоевания. Напомним, что согласно нашей реконструкции, османы и атаманы под предводительством Моисея вышли именно из Руси Орды, названной в пятинижии Египтом. Может быть, они вышли именно из тех мест, где теперь расположена Москва. Конечно, гипотеза нуждается в уточнении, тем не менее, она многое объясняет в нашей истории. В частности, прекрасно согласуется с тем, что, как мы обнаружили, Москва как столица была построена в конце XVI века в эпоху, когда Ордынский хан Маисий XV века стал уже как бы древним героем, возможно, в чём-то и легендарным. К тому же, в XVI веке уже начали менять хронологию, и отражение Маисия могло уехать далеко в прошлое. Но на Руси, по-видимому, ещё помнили, хотя быть может, уже смутно, откуда начался его знаменитый поход.